Но кентаврам это не понравилось. Один из них оттянул Макса в сторону и привязал веревку к кустарнику за деревом. На этот раз они не смогли подойти друг к другу ближе, чем на шесть футов. «Что они делают?» — спросила Элли. «Похоже, они не хотят, чтобы мы объединили наши силы». Проделав все это, кентавры удалились. Элли... Подождала, пока они уйдут, а затем начала плакать. Слезы бежали по ее испачканному лицу, оставляя на нем следы. «Прекратите!» — грубо сказал Макс. «От слез пользы не будет!» «Я ничего не могу с собой поделать!» — проговорила она. «Я весь день была храброй, пока о ранней мере старалась быть!» я Ее голос задрожал, и она больше не сдерживалась. Макс лег на живот и попробовал дотянуться до нее, но достал только до головы. Он погладил ее по растрепанным волосам. — Не переживайте, Элли. Плачьте, может быть, вам станет легче. — О, Макси, привязана, как собака. — Мы сейчас что-нибудь попробуем сделать. Он сел и посмотрел на привязь. Ее поверхность была гладкой и блестящей, но казалось ему больше похожей на змею, чем на веревку. Но часть привязи, обвивавшая его ногу, не имела никаких узлов. Она просто плавно огибала его лодушку и сливалась с остальной частью привязи. Макс поднял привязь и почувствовал слабое пульсирование. Он погладил ее, как это делали кентавры, и она ответила усилением пульсации, но не сжалась, не сделалась длиннее и не ослабила петлю. «Элли», — сказал он, — «эта штука живая». Она подняла заплаканное лицо. «Какая штука?» «Это веревка». «А это?» «Конечно». «По крайней мере», — продолжил он, — «если она не живая, то и не мертвая». Он снова попробовал применить свой нож, но безуспешно. Готов поспорить, что если бы у меня была спичка, я мог бы заставить ее закричать. «У вас есть зажигалка, Элли?» «Я не курю». «Я тоже». «Может быть, я смогу получить огонь как-нибудь по-другому?» Например, с помощью двух деревянных палочек или еще как-нибудь. Он продолжал поглаживать и похлопывать живую веревку. Она отвечала усилением пульсации, но, видимо, он делал это как-то не так. И привязь по-прежнему крепко удерживала их. Он продолжал свои бесплодные попытки, когда услышал голос «Макс, эй!» Элли резко обернулась. «Чипси! О, Макс! Она шла за нами! Иди ко мне, дорогая!» Паучок сидела на дереве над ним. Опасливо осмотревшись по сторонам, Чипси начала быстро спускаться, и за десять футов до земли прыгнула прямо с дерева в руки Элли. Они начали обниматься, затем Элли посмотрела на Макса, ее глаза повеселели. «Макс!» Мне теперь немного лучше. Мне тоже, сказал он. Хотя я и не знаю, почему. Паучок произнесла с важным видом. Чипси шла следом. Макс дотянулся и погладил ее. Молодец, Чипси, хорошая девочка. Элли прижала паучка к себе. Теперь я... Не чувствую себя покинутой. Макс, может быть, все еще будет хорошо? Послушайте, Элли, мы не в таком уж плохом положении. Может быть, я смогу подобрать нужную комбинацию, чтобы расщекотать эти веревки, или этих змей, или кем бы они еще не были, и они нас отпустят? Если получится, то мы сегодня же ночью вернемся назад. А «Как мы найдем дорогу?» «Не беспокойтесь, я запомнил каждый метр пути, каждый поворот и кучу ориентиров!» «Даже в темноте?» «В темноте это еще проще!» «Я же знаю эти звезды, я их просто обязан знать!» «Но что, если нам не удастся освободиться от привязей?» «Я бы не очень хотела провести всю свою жизнь на привязи!» «Этого не будет!» Послушайте, мне кажется, они взяли нас в плен из-за любопытства. Они нас не съедят, это точно. Вероятно, они питаются травой, может быть, в конце концов им надоест держать нас, и они нас отпустят. Но если они этого не сделают, то сами пожалеют об этом. Хм, почему? Потому что, вероятно, сейчас нас разыскивают и мистер уолтер и Джордж Дейдлер и Сэм Андерсон Вот почему Мы всего в десяти милях от корабля А по прямой линии это всего пять миль Они нас найдут И тогда, если эти придурковатые кентавры Попробуют сопротивляться Они узнают, что такое современное оружие Они их дурацкий вожак, бросающийся веревками Им не удастся быстро нас найти Никто не знает, куда мы пошли «Да», — согласился Макс. «Эх, если бы у меня была карманная рация, или был бы еще какой-нибудь способ передать сигнал, или хотя бы возможность развести костер, но я ничего не могу!» «Я никогда не думала об опасности. Мне казалось, что это все равно, как прогулка по парку!» Макс подумал о том, что он ее предупреждал, но она не послушала его. Еще бы даже холмы вокруг его дома не были безопасными, если не смотреть в оба, можно было наткнуться на рыс или даже на медведя, Элли за свою жизнь не встречалась с такими опасностями и не научилась осторожности. Наконец он признал, что и сам не ожидал каких-либо неприятностей от внешне спокойных и глупых кентавров. «В любом случае, как бы сказал Сэн, незачем плакать над пролитым молоком, когда лошадь уже украли». «Элли, что? Как вы думаете, Чипси смогла бы найти дорогу назад?» «Я не знаю. Если бы она смогла, то можно было бы передать с ней сообщение. Чипси посмотрела на него. Назад?» Переспросила она. «Пожалуйста, назад. Пойдемте домой». Элли нахмурилась. «Боюсь, что Чипси ничего не сможет объяснить. Она начнет заикаться от волнения и вообще ничего не скажет». «Я вовсе не это имею в виду. Я знаю, что Чипси не гигант, мысли я... Чипси сообразительная». «Ну, конечно». «Но я хочу отослать записку и карту». Он порылся в кармане и достал ручку «У вас есть кусочек бумаги?» «Сейчас посмотрю». Она нашла свернутую бумагу в кармане брюк. «О, Боже! Я должна была отнести это мистеру Джордана. Мистер Хорнсби будет зол на меня». «А что это?» «Запрос на трехмиллиметровую проволоку». «Сейчас это не имеет значения». Он взял листок и начал рисовать карту, время от времени останавливать расстояние, положение местного солнца, ориентиры и другие детали. «Макс, пожалуйста, не отвлекайте!» Он продолжил чертить, затем написал «Срочно помощнику капитана Уолтеру Элдрид Коубан и я захвачены кентаврами. Будьте осторожны!» «Опасайтесь веревок, которые они бросают». «С уважением, м Джонс». Он передал листок Элли. «Можно это как-нибудь закрепить на ней? Я не хочу, чтобы Чипси потеряла записку». «Хм, дайте подумать». «Отвернитесь, Макс». «Зачем? Не задавайте вопросов, отвернитесь». Он отвернулся, и вскоре она сказала. «Все». Он обернулся... И она подала ему ленту. Подойдет? Ха, еще бы. Им удалось привязать ленту с запиской к одной из средних лапок. Хотя это было нелегко сделать. Паучку казалось, что с нее играют, и к тому же ей было щекотно. Ну уже чипси, перестань дергаться, послушай меня. Элли хочет, чтобы ты шла домой. Домой? Да, домой. Возвращайся на корабль. «Элли идет домой или не может идти домой?» «Нет?» «Ну, дорогая, ты должна!» «Нет!» «Послушай, Чипси, ты найдешь Мэгги и передашь ей, что Элли велела дать тебе конфету, а ты дашь Мэгги вот это!» Она указала на привязанную записку. «Конфету? Иди домой, найди Мэгги!» «Мэгги даст тебе конфету».